Глава двадцатая И Женя проснулась очень счастливой. Она впервые за долгое время выспалась, спала без ночных кошмаров и чувствуя, как во сне ее обнимает рука любимого человека. Однако, открыв глаза, она увидела, что в комнате кроме нее никого не было и соседняя подушка, как обычно, пуста. На миг она испытала разочарование, Но после взглянула на часы у стены, увидела, что уже одиннадцать часов, и поняла, почему он не мог быть здесь. Должно быть, в такое время он уже на службе или занят делами в кабинете. Все-таки он не должен все утро ждать, пока она проснется. И Женя потянулась, и улеглась поудобнее. Она чувствовала, что уже не обижается, и думала только о том чем бы таким интересным заняться сегодня. Потом она спрыгнула на пол, и тут услышала шепот из соседней двери кабинета. Это значило, что Реджес все еще там. Шепот, казалось, приближался к ее двери. И Женя улыбнулась при мысли, что он сейчас войдет сюда. Он не уехал и не оставил ее одной этим прелестным солнечным утром. В голове заиграла прежняя веселая задумка, и осуществляя ее, Ежени быстро пробежала по ковру и спряталась за плотной портьерой, за которой теперь вместо портрета висел обычный натюрморт. Через несколько минут ее тихого ожидания двери впрямь открылась. Вошедшие что-то шептали, а увидев, что в комнате никого не было, перешли на обычный тон и Жене с легкостью узнала голос Реджеса. «Она уже вышла?» — сказал тот. «Не знаю», — ответил голосок Авелин. «Я не была у графини сегодня. Но если ее нет, вероятно, она у себя». И Женя задержала дыхание и прикусила губу, чтобы не рассмеяться, но не спешила исполнять свою шутку, выгадывая лучший момент. «Тогда сходи к ней». — И отнеси завтрак туда, — приказал граф. — И хватит смотреть на нее с таким кислым видом. Она уже начала спрашивать про тебя. — Я не могу ничего поделать, господин. Мне так горько от того, что случилось. Госпожа так хотела ребенка. Молчание. И Женя вдруг забыла, что собиралась выскочить и напугать собеседников. Улыбка исчезла с ее лица. — а в комнате стояла тишина, пока граф снова не заговорил с некоторым опасением в голосе. «Скажи, Авелин, это точно был мой ребенок?» «Даже не сомневайтесь, господин граф, тогда от этого еще хуже. Ой, я как вспомню, дурно становится. Я же нашла тогда эту разбитую чашку в комнате, подумала, мало ли что бывает». Много времени прошло, но госпожа ничего не говорила о своем положении. Видно, хотела сказать вам первому. Очень ждала, когда вы приедете. Откуда же я знала, что тут такое дело? Все как обычно, по вашему приказу. Не нужно примешивать сюда мои приказы. Этого ребенка не должно было быть. Поэтому ты и носила чай заранее. Но никто не собирался травить его. «Этот чай пить нельзя, когда ты в тягости. Если бы я знала, неужели принесла бы его госпоже? Но я же думала это как всегда. О том я и говорю. Кто же мог знать, что так случится, и она вздумает молчать? Не вини себя. Мы ничего уже не сможем изменить. Неси завтрак. Я подойду позже». В этот момент портьера в комнате медленно открылась. За ней показалась графиня де Баккарт в ночной рубашке. Она застыла на месте, глядя на говоривших с таким видом, точно они сейчас пришли в эту комнату, чтобы убить ее. Авелин испуганно ахнула. Реджес нахмурился. Он многое мог предугадать и предвидеть за годы службы в полиции, но не такое. Подумать, что его жена вздумает спрятаться за портьеры в комнате, он не мог, потому что не знал, что это вообще может кому-то прийти в голову, кроме воров, убийц или маленьких детей, которые играют в прятки. Несколько секунд все трое стояли неподвижно, просто глядя друг на друга. Потом Реджис сделал попытку подойти к Жене, протянул к ней руку и заговорил с ней. «Не волнуйся. Я сейчас тебе все объясню». И Женя отшатнулась от него, как от страшного зверя. Быстро развернулась и исчезла за дверью комнаты. Столь же быстро пробежала она коридор, как будто убегая от невидимых убийц и преследователей. Влетела в свою спальню, захлопнула дверь и заперла на ключ. Больше она не выходила. Не отвечала, когда с ней говорили не слушала никаких уговоров Авелин или просьб Реджеса. Она даже не плакала. Ее просто не существовало в тот день, потому что тело было в комнате и сидело на смятой постели, а душа витала где-то далеко отсюда, ища себе надежное пристанище в этом жестоком мире. она там могла выбраться на волю в полете мыслей. А графиня де Баккарт никуда не могла выбраться из той жизни, которой жила. И Женя просидела у себя сутки до следующего утра, по-прежнему игнорируя всех, кто говорил с ней через дверь. Но последнее замечание ее мужа пришлось принять во внимание. Вчера, когда пришло приглашение ко двору от королевы, он вновь ответил той, что мадам де Бакарт больна и не сможет приехать. Вскоре о том узнали родные и Жени и решили вдруг приехать к ним, чтобы проведать дочь, которая так часто стала чувствовать недомогание. Этим утром граф постучал в ее дверь и сказал сдержанным своим тоном холодного спокойствия. «Твои отец и матушка приехали к нам без предупреждения. Они уже выходят из экипажа. Если ты не спустишься...» «Мне придется сказать им, что ты серьезно больна». «Я спущусь», — ответила и Женя. Он впервые слышал ее голос спустя сутки молчания, и он показался ему каким-то даже слишком спокойным. Однако, удовлетворившись этим ответом, он сам спустился вниз, где в гостиной принял барона и баронессу со всей учтивостью, какую мог сейчас изобразить. Они стали ждать прихода графини де Бакарт, попутно делясь последними новостями об общих знакомых. И Женя спустилась через несколько минут, одетая в любимое свое домашнее платье, без прически, но с гладко расчесанными волнистыми волосами, перевязанными лентой у затылка. Она слегка улыбнулась родителям, не взглянув в сторону мужа. Обняла барона и баронессу, сердечно радовалась их приезду, и ничто в ней не говорило о болезни или недомогании. Даже свое бледное лицо она смогла оживить с помощью пудры и румян. Они сели в гостиной, ожидая чай. Баронесса де Фассе теперь тоже улыбалась, почти спокойная за дочь. «Ты так напугала нас, милая!» Меня сегодня навещала знакомая из дворца. Сказала, ты опять заболела, не выходишь. Я определенно чувствовала неладное. Пришлось приехать к вам, не предупредив заранее. Надеюсь, вы простите, граф. Подобные нежданные визиты очень отвлекают от работы. Я понимаю вас, баронесса. Разумеется, вы беспокоились за дочь. Но ничего серьезного не случилось. Как ты? «И Жене?» — спросил, наконец, ее отец. Казалось, только он заметил, что за ее внешним прекрасным здоровьем скрывается желание вернуться наверх и спрятаться там от людей. «Я в порядке, отец. Ничего серьезного. Хотела отдохнуть от двора». «Вы не вызывали врача?» — поинтересовалась баронесса. «Не было необходимости, матушка». Больше не пугай нас так, милая. Если пишешь королеве, что больна, хотя бы отправляй нам весточку о своем состоянии. Простите, что напугала. Больше так не сделаю. Ну, раз все в порядке, давайте еще немного поболтаем о последних сплетнях и оставим графа и графиню. В этот момент. В комнату вошла служанка с подносом, где стояло все необходимое для чаепития. И, к несчастью, ею оказалась Авелин. Она склонила голову, стала быстро расставлять приборы и разливать чай. В тот момент, когда рука ее поставила чашку перед графиней де Бакарт, ту как будто подменили, лицо из Жени перекосило от гнева, Она вдруг вскочила со своего места в кресле, схватила чашку и с силой ударила ее о пол. По комнате зазвенели осколки, а еще громче прозвучал голос хозяйки дома. «Пошла вон!» — крикнула и Женя. Никогда за всю свою жизнь она не кричала на прислугу. Все были удивлены, а сильнее всех — ее матушка. «Что с тобой, девочка?» Баронесса испуганно посмотрела на дочь. — Пусть она уйдет! — кричала Ежене, не сводя взгляда с красной от волнения Авелин. — Ежене, присядь. Дайте ей воды или чаю. Я не буду пить ничего из того, что принесет эта подлая тварь! — кричала графиня. Тут за ситуацию взялся Реджис, шагнул к ней, намереваясь взять под руку. — Присядьте, мадам. Голос Ижени совсем сорвался на плач. «Не прикасайтесь ко мне!» — вскрикнула она, упала в свое кресло и разрыдалась, опустив голову на ручку кресла. Несколько секунд все молчали, а Эвелин убежала в кухню, прижимая к себе поднос из-под посуды. Затем Реджес, подбирая слова, несколько раз попросил Ижени успокоиться, Присев на колено рядом с ее креслом, но уже не трогая ее руками, точно она была за стеклянной стеной. Он даже побоялся подать ей платок. В это время Патрис Кавелье многозначительно взглянул в сторону жены. Та быстро встала, порываясь броситься утешать дочь, но он остановил ее, шепнув на ухо. «Идем-ка, сами разберутся». «Но моя девочка!» прошептала баронесса. «Идем, идем!» Они медленно вышли из гостиной, где все еще блестели осколки фарфора, молча кивнули Реджесу и сразу же направились в холл, торопливо собираясь к ожидавшей их во дворе карете. Когда родители уже вышли на крыльцо дома, Еженя вдруг опомнилась, скинула голову, быстро встала и, вытирая слезы, побежала за ними. «Отец! Матушка!» «Постойте!» Она не могла себе позволить отпустить их вот так, не попрощавшись и даже не извинившись за свою грубость. Те быстро простились с ней и приказали лечь отдохнуть, а к ним приехать позже при случае. И Женя вернулась в дом и хотела уже уйти к себе, но, проходя мимо гостиной, услышала голос Реджиса, который заставил ее остановиться, и вновь загореться от злости. «Все успела рассказать», — спросил тот неприятным язвительным тоном. Графиня де Бакарт вытирала остатки слез и убирала платок. «Если бы я рассказала отцу, вас бы уже не было в живых», — уверенно заявила она. «Но я ничего не скажу». «Можете убить меня сами, если так хотите». «Может быть, позже», — сухо ответила и Жене. «Верно. Лучше дождитесь приказа», — посоветовал Реджес. Она развернулась, вновь удаляясь по коридору, взбежала по лестнице, захлопнула дверь своей спальни и заперла ее на ключ. Больше она отсюда не выйдет и умрет от одиночества или от голода, смотря что съест ее силы быстрее. До вечера графиня де Бакарт не выходила. К тоже не спустилась. Никто не тревожил ее, поскольку знали, что это бесполезно, ведь она никому не отвечала через дверь. К тому же Реджис посчитал, что она достаточно разумна, чтобы спуститься, когда сама захочет. Или позвать прислугу. И Жене лежала на постели до позднего вечера. Она уже ни о чем не думала и не сразу заметила, что за окном стемнело, и ее комната погрузилась в полумрак. Но и это ее не смутило. Повертев головой по сторонам, она вновь опустила голову на подушку и продолжила лежать неподвижно, глядя в одну точку на темно синем балдахине у ее постели и на кусочек темного неба в окне, не задернутом занавеской. Было тихо. По коридору никто не проходил, а если слуги хотели пройти, делали это на цыпочках. Было очень тихо. И Женя почувствовала, что голова ее отдохнула в этой тишине, а сердце перестало так бешено колотиться у самого горла. Тишина, и никого нет. И Женя прикрыла глаза на минуту. Как вдруг резкий стук в окно заставил ее вскинуть голову и приглядеться к темноте. Стук повторился. И Женя быстро спрыгнула на пол, поправила платье и подбежала к балконной двери, распахнула ее, вышла на балкон и заглянула с него вниз. Под ее окнами стоял Астера Фрей, привычно восхищенно улыбаясь при виде нее. Я узнал, что вас снова не будет при дворе. Волновался, не мог не прийти. Что с вами и Жене? — Я была нездорова, — ответила графиня, а сама поспешно обдумывала что-то. Очень жаль это слышать. И Женя оценивала расстояние от ее балкона до земли внизу. Совсем небольшое, как ей показалось. — Впрочем, — решила она, — мне уже лучше. «Если я сейчас спущусь, вы удержите меня?» «Я удержу вас даже над пропастью», — с готовностью подтвердил Астер. «Не нужно. Я в пропасть не собираюсь». Графиня де Баккарт осторожно перелезла через балконное ограждение. В темноте это сделать было не так страшно, как могло быть при свете. Во-первых, никто не мог рассмотреть ее издалека, Во-вторых, расстояние во мраке ночи не казалось таким пугающим. Астер помог ей спуститься, и вскоре она стояла рядом, поправляя платье. Никто из них даже не думал о том, как она будет сегодня возвращаться назад. Астер снял свою черную накидку и набросил на плечи своей дамы. И Женни получше укуталась в нее, прежде чем указать путь через сад своего дома, откуда они незаметно выбрались на улицу. Там они гуляли и гуляли по полупустым переулкам, пока совсем не исчез из виду особняк дебокардов. — Куда вы хотите пойти? — спросил Астер. — Я бы хотела поужинать где-нибудь, — призналась Женя. Она не помнила, когда ела в последний раз, но не хотела теперь прикасаться к какой-либо еде в собственном доме. Недавно там убили ее нерожденного ребенка. Быть может, задумают отравить и ее. Теперь же она не прочь была перекусить, раз оказалась подальше от того ужасного места. — Ваше желание будет исполнено и Жене, — заверил ее Астер. — Я тоже с удовольствием поужинаю в вашей компании. Этим вечером Они сидели в одном из ближайших трактиров, стараясь спрятаться за столиком в уголке от остальных посетителей. Ели и разговаривали о придворных сплетнях. Время было за полночь. В трактире уже никого не осталось, кроме единственной компании молодых господ, распивающих вино и громко что-то обсуждавших невнятными голосами. Компания не доставляла особых неудобств, держалась обособленно, и не собиралась, кажется, устраивать драк. Однако Астера все же решил, что время сейчас не подходящее для того, чтобы оставаться здесь. Он также был уверен, что и Женя, как обычно, захочет исчезнуть поскорее, а то, что она до сих пор была с ним в такое позднее время, расценивал как нечто необычное. — Вы не торопитесь домой? — спросил он удивленно. «Меня там никто не ждет», — ответила и Женя. «Дебокарт в отъезде?» «Нет, он дома». «И не заметит вашего отсутствия?» И Женя безразлично пожала плечами. «Я не знаю». Они помолчали немного. Астер думал, куда бы им пойти из трактира, где веселится пьяная компания. Думал, согласится ли она пойти с ним. Или все же отправиться к себе?» И Женя тоже думала. А когда подумала, перестала улыбаться, как это было при их прежнем веселом разговоре. «Надо идти», — обреченно сказала она. Астер протянул к ней руку через стол и сжал ее ладонь. «Останься! Не возвращайся к нему!» И Женя подняла на него глаза, и впервые посмотрела на него не как на случайного знакомого, с которым ее связывали дела двора или дела тайной полиции, не как на человека, кому она прибежала поплакаться на несправедливой жизни. Кажется, все зашло слишком далеко, если он просит ее оставить дом и мужа. — Я не могу остаться, — ответила и Женя. Как бы тяжело не было, нужно делать вид, что все в порядке, чтобы в столице не узнали. Иначе я могу опозорить имя своего отца. А у него и без того достаточно врагов. Мы могли бы сбежать вместе и никогда больше не видеть их всех. У меня есть связи при дворе, я помогу вам с разводом. А когда получу должность Фатье, никто и не вспомнит об этом инциденте. Каких только историй не бывало при дворе. Всем все прощали. И вас простят. Главное отсидеться в глуши некоторое время, пока затихнут разговоры. Графиня смотрела на него, не отрываясь. И от чего же все это звучит так заманчиво? Она ведь даже не знает, нравится ли он ей. Ее привлекает в нем только то, что его поведение она понимает лучше, чем мотивы и поступки своего мужа, которого она отчаялась понять. Но нельзя позволять себе терять голову. На кону репутация семьи. Изменить это нельзя, как ни старайся потом загладить вину перед высшим светом. Формально у нее нет причин для развода. А неформально они ей не нужны. Она и без этого больше никогда не будет вместе с ним. Кстати говоря. Астер снова что-то упомянул о своем назначении, и Женя зацепилась за эту мысль и спросила с интересом. — Вы так уверенно сказали, что получите должность генерала Фатье, Астер. Неужели это дело решенное? К ее удивлению, молодой человек с подозрением огляделся, а затем наклонился ближе к ней и понизил голос. Теперь его едва было слышно, Среди громкой болтовни компании мужчин за столом у противоположной стены. «Я скажу вам прямо, Ижене, скоро у вашего мужа будут большие проблемы. Сомневаюсь, что после этого Фатье будет доверять ему, как прежде. Дело может обернуться заключением в тюрьме и даже казнью. Но, думаю, для вас этот исход не будет так уж печален». Когда вы сможете распоряжаться своей жизнью, как захотите, без осуждения знакомых. Но что такое случилось? Не смотрите на меня, как на злодея. Он сам виноват, надо быть внимательнее, когда занимаешься делами короля. А я обещал себе, что обойду его. Ни один дворянин не нарушит своего обещания, в особенности, если верно служит королю. А Дебокарт не так и верен ему, если подумать». Почему вы так считаете? Сами подумайте и Жене. Разве у него был другой выбор? Их с детства в военной академии учили, что король Магнус — самый, что ни на есть законный правитель. А после принц, как я слышал, серьезно насолил вашему мужу в каких-то его делах. Вот у него и не было выбора. Все, кто совершенно ненавидит принца, обязательно служат королю. А вот все остальные... Непредвзятые судьи уже выбирают сторону осознанно. «А вы не учились в военной академии?» «Меня обучали дома, учителя, в основном иностранцы. Не успели так затуманить разум, как это бывает в школах, построенных за счет средств короны. Теперь я служу королю, лишь потому что сам так захотел. Как-никак Магнус старший в роду, с перстнем или без...» Не будет наследников от Розамунды жениться на ком-нибудь другом. Это не такая большая проблема. Королевиками как-то решали ее. Единственный минус – без нее он может лишиться поддержки Визардании в войне. Но разве поддержка союзников долговечна? Нужно всегда быть готовым рассчитывать лишь на себя. Понимаю. И Женя кивнула. Ей бы как-нибудь еще осторожно выяснить, что хочет предпринять Астер против Реджиса. В тот момент она даже не думала, что они с ним в ссоре и по привычке настроилась искать подходящее решение, чтобы помочь ему. Затем она все же вспомнила, что ей должно быть все равно на судьбу ее мужа. А потом поняла, что Астер ничего больше не собирается ей объяснять. На улице стояла глубокая ночь, и Женя, наконец, встала, выбираясь из-за стола. Компания, прежде создающая гул голосов, притихла, половина из них заснула. Астер, видя, что она уходит, тоже встал и пошел рядом, точно оберегая ее от посторонних глаз. Они вышли на улицу, где из света остались только маленькие окошки здания трактира. «Я пойду домой», — повторила и Женя, уже не так обреченно, как прежде. Она мужественно переносила эту необходимость. «Я провожу вас». Неожиданно быстро согласился Астер. Графиня была несколько озадачена. «Вы более не станете удерживать меня, как это обычно бывает? Ограничитесь лишь одной неудачной попыткой? Я могу попробовать снова, если вы хотите». «Мне все равно», — призналась Женя. «А мне бы хотелось, чтобы вам не было все равно. Хочу, чтобы вы сами пожелали остаться рядом со мной». Сердце из Жени дрогнуло. Против ее воли его слова ее тронули. Она улыбнулась, смягчая голос и выражение лица. «Что ж, тогда проводите меня». Графиня де Бакарт Вернулась в особняк глубокой ночью. Приспокойно зашла в ворота, поднялась по ступенькам крыльца и переступила порог входной двери. Словно ничего особенного не делала. На ней было только одно платье, в котором она до того сидела дома. Плащ она вернула Астеру. И Женя вошла и застала холл вовсе не темным, как это бывало ночью. Туда проникал свет из распахнутой двери гостиной. Услышав стук входной двери, из гостиной вышел Реджес. Взглянул на нее так, точно ее приход его ничуть не удивил. Лишь жилка на его виске пульсировала от напряжения. И Женни прошла по коридору и приспокоенно остановилась рядом с мужем. Тоже взглянула на него. — Ну, давай, спроси, попробуй. — дерзко говорили ее глаза. В этот момент ей показалось, что она произнесла это вслух, потому как Реджис словно прочитал ее мысли. — Куда ходила так поздно? — все-таки спросил он. Теперь ей казалось, как будто он все и так знает и мог даже ничего не спрашивать. — Гуляла, — ответила она. — Дышала воздухом. — Понятно. — Тебе лучше? «Намного». Она прошла мимо и поднялась по ступенькам на второй этаж. Им бы обсудить еще кое-что, но лучше это сделать утром на свежую голову, чем сейчас глубокой ночью перед сном. Утром и Женя спустилась к завтраку, и со стороны все выглядело так, будто в этом доме не произошло ничего необычного. Здесь все идет своим чередом, как и последние пару лет. Только Авелин теперь не была рядом с госпожой. И Женя ее вовсе не видела. Она пряталась в кухне, если та была внизу. А графине прислуживала другая девушка. Реджис пил кофе и читал газету. Ну, точно ничего необычного. И Женя ничего не пила, хотя рядом с ней стояла ее чашка. И ничего не ела из блюд на столе. Какое-то время они молчали. Потом Реджес перелистнул страницу, взглянул в ее сторону, заметил, что она сидит неподвижно и смотрит на него. Кажется, в этот момент он снова прочитал ее мысли. «Можете есть спокойно», — бросил граф. Никто ничего лишнего не подсыпал. И Жене почему-то казалось, что он не станет врать ей. Хотя, в сущности, у нее не было причин верить ему после всего, что произошло. Но она поверила, намеревалась позавтракать позже и к еде не притронулась. «Решили уморить себя голодом?» — заметил Реджес. «Напрасно. Скоро я уеду. Сможете жить, как захотите. Раз уж у нас сложилась столь неприятная ситуация...» Графиня посчитала момент самым подходящим для этого разговора и откладывать его более не собиралась. «Не хотите объясниться?» — спросила она. Реджис тоже признал, что время пришло. Во всяком случае, скрывать смысла нет. Он все равно хотел рассказать. «Это была случайность», — начал он. «Я не намерен был вредить вам». Но появление ребенка не входило в мои планы. Поэтому Авелин и носила вам отвара время от времени. Не вините ее. Она лишь выполняла приказ. Отчего же вы так не хотели ребенка? Вы здесь ни при чем. Все дело в моей службе королю. Ваш отец, вероятно, предатель короны. Я не мог позволить себе, чтобы у моих детей была такая родня. Нас ничего не должно было связывать. Тогда зачем женились на мне?» И Жене показалось, что этим вопросом она замкнула круг, который начала еще два года назад в Манже, когда размышляла об этом во время свадьбы и когда спросила у него напрямую, а он ушел от ответа. Если и сейчас он не ответит, то круг можно считать и впрямь намертво замкнутым. Это было необходимо в рамках моей должности для обеспечения безопасности короля. Прозвучал ответ. «Понятно», кратко ответила Иженя. «Теперь она достаточно хорошо владела сведениями, чтобы понимать, что происходит. Ее муж — офицер тайной полиции, ее отец — слуга принца, хоть и не показывает этого в открытую. Женить бы на ней — была лучшим способом подобраться поближе к Кавилье. А ее отец, по всей вероятности, отправил ее замуж, чтобы она доносила ему последние сплетни из тайной полиции и таскала бумаги. Кажется, все трое проиграли в этой партии. Граф де Бакарт был весьма осторожен, но не смог подловить отца на измене. Барон де Фассе ничем не выдал себя, и ничего не узнала о делах тайной полиции. И Женя Кавилье не получила любви, счастья и потеряла ребенка, которого ждала. Какой же слепой она была, когда в упор не видела того, что происходит. Она ведь лишь недавно заподозрила неладное. Недавно поняла, что отец служит принцу, недавно заметила, что муж следит за ней. Какое преступное упущение с ее стороны. Влюбиться так сильно, чтобы не замечать ничего вокруг. «Как долго вы врали мне!» — заметила и Женя, вспоминая свое счастливое неведение. «Я никогда не врал вам!» — возразил Реджес. «Верно. Вы просто молчали. Всегда. Что ж, спасибо за откровенность!» Она встала, собираясь уйти, и напоследок произнесла несколько слов самым повелительным своим тоном. Хотя бы на это она точно имеет право. «Вы никуда не уедете из этого дома. Вы погубили мою жизнь. Не позволю разрушить и мою репутацию. Никто и никогда не должен знать о наших разногласиях, будь здесь хоть пожар, чума или война». «Хотите расстаться? Добивайтесь позволения короля. До тех пор молчите обо всем. Вы это хорошо умеете!» «Мне все равно, где жить», — с равнодушием заметил Реджес. «Если мы не будем видеться...» «Это единственное, чего я прошу», — поддержала его и Женя. «Оставить меня одну и позволить поразмышлять над тем, как я заслужила подобное наказание от богов». Вы получили то, что заслужили. Я бы даже сказал, это минимальная расплата за все, что вы успели наворотить за последнее время. А вот за что был наказан я, понять не могу. Наверное, за преданность, — подсказала и Женя. Расплата за преданность обычно страшнее, чем за предательство. Они замерли, глядя в глаза друг к другу и не зная теперь, на чем закончить их разговор. Обычная учтивая «доброго дня» никак не клеилась сюда. «А вы все-таки поешьте, графиня. Пожалейте себя». «Мне себя не жаль», — ответила и Женя. «Жаль только нашего ребенка. Мне тоже жаль его». Сердце ее дрогнуло при этих словах. «Нет, только не сейчас». Она развернулась и вышла из столовой. Поднялась к себе и заперла дверь. Ни кричать, ни плакать не хотелось, только полежать и подумать немного. Впереди предстояло большое дело — придумать, чего теперь она хочет от жизни, если все прежние цели рухнули, и осуществить их было невозможно. И Женя должна была признать, что теперь она ничего не хочет и готова вечность провести в этой комнате, только бы не чувствовать этой тупой, ноющей боли. Чтобы как-то смягчить ее, Иженни встала с постели, подошла к резной деревянной полке на стене, где стояли ее любимые вещицы. Там она открыла крышку музыкальной шкатулки. Заиграла любимая мелодия. Иженни взяла с полки свою куклу с перемотанной рукой. Легла на постель, прижала к себе игрушку. Так она делала в детстве, когда была расстроена чем-то, и всегда помогала. Сейчас, конечно, толку от этого было мало. Но и Женя продолжала лежать, слушая музыку и сжимая куклу в руке. Её пальцы нащупали тот самый старый платок, и мысли её немного оживились. «Интересно, что у неё с рукой?» — подумала и Жене. Она совершенно не помнила, как сломалась эта кукла. Должно быть, потому что она сломана, ее оставили в старом поместье и не взяли с собой в Фоссе при переезде. И Жене ничего не помнила до переезда в Фоссе, и ей стало интересно, что же такое она могла сделать с ней. Судя по потрепанному виду игрушки, ее много раз роняли. Или один раз но очень неудачно. Графиня де Баккарт села на постели, положила перед собой старую куклу и стала разматывать узел на ее руке. Тот ни в какую не поддавался. Тогда она быстро спрыгнула на пол, достала из ящика столика кинжал, подаренный Реджисом, и осторожно разрезала им платок, стараясь не оторвать маленькую фарфоровую руку куклы когда платок, плотно намотанный на нее, в несколько слоев был, наконец, снят, и Женя ахнула от неожиданности. На запястье куклы в виде браслета красовалось золотое кольцо с огромным блестящим драгоценным камнем овальной формы. Камень был очень красивым, редкого фиолетового оттенка, и все еще чарующе переливался на свету, Коти пролежал долгое время за пыльным платком. Рука оказалась совершенно целой, и Женя могла пошевелить ей вверх и вниз, а кольцо сияло, намертво обхватив фарфоровое запястье. «Вот это красота!» прошептала и Женя, забыв на миг о всех своих неприятностях, до того неожиданным было открытие. Некоторое время она пыталась снять кольцо с руки своей куклы с помощью мыла. То долго не поддавалось, и Женя недоумевала, кто вообще сумел надеть его. Но подозревала, что это ее рук дело. То и Жене-кобелье, о которой она ничего не помнит после высокого дерева и удара головой о землю. Когда ценой огромных усилий Кольцо все же было снято, и же недолго держала его на своей ладони и рассматривала. Овальный камень сверкал фиолетовыми переливами, точно хвастаясь перед графиней де Бакарт своей красотой.